Глава 13. Плата за смерть. Дуло пистолета упирается под челюсть ангела ада. Влад рвет спуск. Бах! Макаров выплевывает пулю, а Влад получает по руке от отдачи. Мужчина глядит на падшего. Сквозь пелену боли, застилающую глаза, он видит, что пуля не причинила твари ни малейшего вреда. Она сплющилась и отрикошетила, будто кожа твари сделана из стали. Ангел резко выдергивает меч из плеча Влада, смотрит на него сверху вниз, бьет по руке с пистолетом лапой. У Влада возникает ощущение, что его ударили молотом. Падший выбивает пистолет. Рука человека плетью повисает вдоль туловища. В следующий момент падший хватает Влада за шею и поднимает его над дорогой, смотрит ему прямо в глаза, шипит, буквально выдавливая из себя слова «Ты глупец, меня не убить вашим оружием! То, что ты видишь, всего лишь внешняя оболочка!» Теперь я сожру твою душу, а тело брошу на съедение этим псам. Ангелада смотрит в сторону конструктов, усмехается. Не бойся. Они не сожрут все, кое-что оставят для сборки. Падшая разевает пасть. Она становится все больше и больше, напоминая провал в ничто, в котором чернеет тьма. Она шевелится, тянет к человеку липкие щупальца и смотрит на него провалами бездонных глазниц. Ангелада сжимает пальцы. Влад хрипит, болтает ногами над землей. Он задыхается, а вместе с жизнью его покидает душа, серая тень, чей контур напоминает размытую фигуру человека. Она уже готова покинуть тело, как ее останавливает женский крик. «Отпусти его!» Падший поворачивает башку. Скалится. Конструкты дрожат от нетерпения. По их телам пробегают судороги. Они видят Карину. Брюнетка стоит в нескольких метрах от тварей. Ее волосы развиваются по ветру. Глаза горят. Вытянутый и поднятый вверх правой руке она держит крестик. Он раскачивается из стороны в сторону и, кажется, светится в сумраке едва заметным сиянием ярко-красного, почти кровавого цвета. Твари смотрят на Карину, не нападают. Ангел Ада, продолжая держать Влада, чуть разжав пальцы, чтобы мужчина окончательно не задохнулся, Глядя на крестик, Гартанна произносит. Отдай его мне, и я обещаю, я отпущу вас живыми. Даешь слово, выкрикивает Карина. Да, шипит падший. Клянусь именем Саптора, а ты знаешь, о ком я говорю? Карина усмехается. «Знаю, и поэтому приказываю тебе, отпусти его!» «Нет!» — рычит падший. «Отдай то, что по праву принадлежит нам, и тогда я сохраню вам жизни, а иначе...» Ангел Ада снова сжимает пальцы, и Влад начинает синеть. «Я задушу его и поглощу его душу!» «Отпусти его!» Произносит практически по слогам Карина. Женщина подходит все ближе и ближе к падшему. Ее заметно качает из стороны в сторону, будто она тащит на себе неподъемную ношу. Крестик тоже раскачивается на ветру. Карина с трудом идет по глубокому снегу. На нее страшно смотреть. Глаза безумны, губы искусаны до крови. Падший отступает, словно его сжет сила, исходящая от оберега женщины. Конструкты идут вслед за брюнеткой, но не пытаются приблизиться, соблюдая дистанцию метров в пять. «Отпусти его!» — Карина уже не кричит, а тихо говорит, глотая вязкую и колючую слюну. «Отпусти, иначе я отправлю тебя обратно в ад!» Женщина наматывает шнур от крестика на ладонь и достает из кармана осу. Падший усмехается, если так можно назвать его оскал. «Меня не убить вашим оружием!» — шипит ангел ада. «Зато можно моим!» — отвечает Карина. Она резко сжимает и разжимает левую руку в кулак заставляя кровь быстрее бежать по закоченевшим пальцам. Порез на ладони раскрывается, из раны сочится кровь. Карина чувствует, как с каждой каплей из нее словно выходит сама жизнь. Видя кровь, конструкты приходят в неистовство. Они рвутся вперед, но не могут перейти невидимую черту. Падший скалится, глухо рычит. Продолжает держать Влада на вытянутой руке, смотрит на Карину и расправляет крылья, явно готовясь взмыть вверх. Женщина поднимает травмат стволами вверх и сжимает рукоятку оружия с такой силой, что крестик на ладони до боли впивается в кожу. Карина заносит левую руку над травматом и по очереди вливает по несколько капель своей крови в каждый из четырех стволов осы. А еще брюнетка прислушивается к шепоту неведомой сущности, чей голос раздается прямо у нее в голове. Она говорит «Доверься мне. Твоя кровь – это твое оружие. Она драгоценна». Ты можешь менять ее силу по своему усмотрению. Все в твоей голове. Но знай, каждую твою кровопотерю придется восполнять новой жертвой, чтобы уравновесить чашу весов. Таковы правила. Помни об этом. Карина едва заметно кивает. Она не верит, что все это происходит на самом деле, а не кошмарный сон. Но выхода нет. Надо действовать, даже через страх и ужас, которые сковывают все ее тело. Карина целится в падшего. Она не знает, как подействует ее кровь на травматические заряды, а главное, как выстрелить из травмата, если нет электричества. Или электричество есть, но его нужно добыть, как раньше добывали огонь? Как это сделать? Нет времени думать об этом. Страх превращается в ненависть, а ненависть в силу. Она выжигает женщину изнутри, рвется наружу, как пламя. Карина задерживает дыхание и нажимает на спуск, целясь и засыв грудь падшего, стараясь не смотреть на его ухмыляющуюся морду. За мгновение до выстрела брюнетка представляет, как из ее ладони вырывается электрический разряд, Биоэлектричество, вырабатываемое телом человека. Он проходит сквозь крестик, усиливается и вливается в корпус осы, проскакивая между контактами травмата и капсулем воспламенителем Бах! Раздается выстрел. Карина точно в замедленной съемке видит, как из ствола вылетает резиновая пуля, объятая призрачным пламенем. Пуля летит в сторону падшего, а пламя увеличивается в размерах. Через мгновение пуля становится похожа на искрящуюся шаровую молнию размером с теннисный мяч. Она попадает в грудь ангела ада. Взрывается как фейерверк, а дальше время обретает привычный ход. Заряд отбрасывает падшего на несколько метров назад, будто в него попало пушечное ядро. Тварь выпускает Влада. Падает в снег и катится по дороге, впечатываясь в кузов машины с глухим звуком сильного удара. На двери авто остается глубокая вмятина. Падший рычит и пытается встать. Он задыхается. Бьет крыльями по снегу, машине, чувствуя, как по телу разливается огонь и невероятная слабость. Карина, видя, что оружие работает, да еще таким образом резко разворачивается, и по очереди палит в конструктов. Бах, бах. Два выстрела сливаются в один. Пули в виде шаровых молний попадают в конструктов практически одновременно. И их разрывают на части, как будто бы они были начинены взрывчаткой. Руки летят в одну сторону, ноги в другую, тела выворачивает наизнанку. Карина открывает рот от удивления, затем приходит в себя, подбегает к Владу. Видит, что он жив и решает добить падшего но тварь уже взмывает вверх, как ракета, растворившись в черноте небес. Карина краем глаза замечает, что из разорванных тел конструктов вылетают два черных сгустка – души демонов. Они на мгновение замирают, а потом улетают, низко стелясь над снежными заносами. Женщина склоняется над мужем, зажимает рану на его плече рукой, кричит. «Вставай, вставай, нам нужно уходить! Яна осталась в машине! Быстро!» Влад стонет, опирается на левую руку, поднимается. «Надо забрать оружие!» — хрипит Влад. «Помоги!» Мужчина, держась за плечо жены, подбирает с дороги вепрь и отыскивает в снегу пистолет, передает его жене. «Пусть будет у тебя на всякий случай!» Карина кивает, засовывает пистолет в карман куртки, берет канистру с бензином. Влад вторую и садовый опрыскиватель, который слетел у него с плеча при нападении падшего. Влад и Карина уходят в сторону Киа, медленно продираясь сквозь снег, который только усилился. Снег валит непрерывно, слепит глаза, застилает дорогу. Вскоре Карина и Влад вваливаются в машину, хлопают дверьми. Влад плюхается на водительское сиденье, Карина на задний диван. Вепрь и опрыскиватель они передают Петру. Яна по-прежнему крепко спит, лежа на руках толстяка, как ее и оставила Карина, когда решила выйти из машины, чтобы спасти мужа. Петр отдает девочку матери и, щелкнув зажигалкой, бросается осматривать рану Влада. Брюнетка сажает Яну себе на колени и укрывает ее курткой. Все тяжело дышат. Изо рта людей вылетает пар. В машине стало холодно, чертовски холодно, даже если застегнуться на все пуговицы, молнии и натянуть шапки и капюшоны по самые глаза. Прокладки есть? Неожиданно спрашивает Карину Петр. «Ну, да, в пакете, в багажнике должны быть», чуть смущенно отвечает Карина. «Давай сюда», торопится толстяк. Видя недоуменный взгляд брюнетки, он поясняет. «Они кровь хорошо впитывают, бинтов-то у нас нет». А -а -а, тянет Карина. «Она перегибается через спинку заднего сиденья» роется в пакете с покупками из супермаркета. «На!» – брюнетка протягивает упаковку прокладок Петру. Толстяк, заметно раскрасневшись, хватает ее и суетится с Владом, затягивая рану на плече мужчины ремнем, заранее подложив под него прокладку. Пока Петр латает Влада, Галина с минуту смотрит на Карину остекленевшими глазами. Женщина не мигает. Со стороны она напоминает куклу с потекшей тушью и размазанной на губах помадой. Внезапно она приходит в себя, моргает, кривит губы и набрасывается на Карину с кулаками. «Сука, тварь! Мой муж погиб из-за тебя! Убью!» Блондинка хватает Карину за волосы и пытается ее ударить. Брюнетка, не говоря ни слова, бьет Галину кулаком в нос. Сильно, коротким ударом. Хрясть. Слышится сухой треск. Из ноздрей галины брызжет кровь. Блондинка опешивает. Отцепляется от карины и закрывает лицо руками. Затем убирает руки, смотрит на ладони, заляпанные кровью. Сквозь слезы и шмыганье доносится сдавленный виск. «Сука! Ты мне нос сломала!» Знаешь, сколько будет стоить операция по его восстановлению? Кажется, что смерть Арсена ушла для женщины на второй план по сравнению с расквашенным носом. Или она немного тронулась от переживаний, если все еще думает, что жизнь вернется в привычное русло. Галина достает салфетки, затыкает ими ноздри, откидывает голову назад и забивается в дальний угол дивана Киа. «Еще слово убью!» — шипит Карина. «Поняла!» Брюнетка смотрит на Галину взглядом полным ненависти. «Угу», — кивает блондинка, глотая слезы и машинально размазывая кровь по щекам. «Что с ним?» — спрашивает Петра Карина. «Жить будет», — толстяк поворачивает голову. «Болевой шок!» «Я ему затянул плечо ремнем, как мог, чтобы кровь не шла, но...» Мужик тянет слова, поглядывая на сидящего с закрытыми глазами Влада. «Ну...» Карина теряет терпение. «Мне не нравится его рана», — отвечает Петр. «Чем его так?» «Мечом», — отвечает Карина. «Пырнула та тварь с крыльями». «Мечом?» — удивляется мужик. Ты знаешь, я многое повидал в жизни, но еще никогда не видел, чтобы проникающее ранение острым предметом оставляло после себя ожог с обугленными краями. Продолжай. Влад приходит в себя. Я все слышал. Я уже сказал, смущается Петр. Тебе надо в больницу, чтобы тебя посмотрел врач. В больницу, удивляется Влад. «Где теперь эти больницы? Я же сам хирург». Мужчина морщится от боли. «Жжет», — добавляет он. «Сильно жжет». «Где?» — спрашивает Карина. «В ране?» «Внутри», — отвечает Влад. «Все горит, я словно хлебнул расплавленный свинец». Карина кладет ладонь на лоб мужа. Ее зрачки расширяются, едва она почувствовала, что лоб Влада словно пылает. Глаза мужчины налиты кровью, а вены под кожей взбугрились и стали похожи на сетку из толстой проволоки. Влад, поймав взгляд жены, смотрит на себя в зеркало заднего вида. В сумраке он видит свое лицо, больше похожее на раздувшуюся восковую маску. «Сними повязку!» — хрипит Влад, глядя на Петра. — Я должен увидеть это собственными глазами. Мужик кивает, расстегивает ремень, убирает прокладку, раздвигает края разрезанной одежды. — Свет! — выдыхает Влад. — Мне нужен свет. Петр подносит зажигалку к ране. В свете пламени Влад видит, что разрез над ключицей похож на след, оставленный острым раскаленным предметом или прожжен кислотой. Края раны покрыты коркой запекшейся крови. Плоть словно обуглилась, а от краев разреза тянутся дорожки, похожие на концентрические круги паучьей паутины. Они пульсируют расширяются и тянутся дальше, ныряя в область груди и живота. «Что это за хрень?» — шепотом спрашивает Петр. «Не знаю», — отвечает Влад. «Никогда такого не видел. Кровь уже запеклась, а чувства будто меня поджаривают изнутри». Петр гасит зажигалку. Лица людей окрашиваются сумраком в серый цвет. «Что дальше?» спрашивает Петр. «Затяни рану потуже», говорит Влад. Петр возвращает прокладку на место и затягивает ремень, обернув его вокруг плеча Влада. «Вы должны уходить», Влад смотрит на Карину. «Выхода нет». «Почему вы?» спрашивает брюнетка. «Я остаюсь», отвечает мужчина. «Если пойдем все вместе, я буду вас тормозить» а вы должны бежать, чтобы дойти до укрытия ресторана, о котором мы говорили. «Я тебя не брошу!» — кричит Карина. «Слышишь? Не брошу! Или вместе, или я остаюсь!» «Ты сама не веришь в то, что говоришь!» Влад грустно улыбается. «У вас есть оружие, бензин. Сделайте огнемет и бегите. До утра здесь никто не доживет. Мы уже замерзаем». С каждой минутой шансы на выживание уменьшаются. «Ты слышишь меня?» — Карина кладет Яну на сиденье и обнимает мужа. «Вместе до конца!» «Ты же помнишь, так ты мне сказал, когда мы только поженились!» «Соврал, наверное». Влад едва заметно улыбается и гладит жену по мокрой от слез щеке. «Вы теряете время! Собирайтесь!» Карина смотрит на Петра. Он отводит глаза и делает вид, что проверяет оружие. «Нет», — Карина утирает слезы. «Ты не знаешь, на что я способна, и...» Брюнетка подбирает слова. «Кем я теперь стала? Я вытащу тебя отсюда, только помоги мне, и вместе мы...» Карина затыкается, едва она услышала, как у нее за спиной раздается шипение галины. «Отдай его мне!» Карина оборачивается. Бешеная ярость застилает ей глаза, едва она видит, что Галина, схватив сонную Яну, находящуюся будто под действием снотворного, и, закрывшись ей, приставила к горлу девочки лезвие канцелярского ножа, который она недавно незаметно подобрала с пола машины. Клянусь, шепчет блондинка, я перережу ей горло, если ты не отдашь мне свой оберег. Отдай его мне, и я уйду. А вы оставайтесь и решайте, кто с кем и как. Карина краем глаза замечает, как Петр тянется рукой к ружью, а Влад меняется в лице и пытается перелезть назад с водительского сиденья. Брюнетка останавливает мужа, а глазами дает понять Петру, чтобы он не вздумал применить оружие. Карина поворачивается в полоборота к Галине. Смотрит ей прямо в глаза, говорит. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» «Да», — шипит блондинка. «Давай мне его, живо! Мне нечего терять, а с вами можно только сдохнуть!» Кровь закипает в жилах Карины. Она едва сдерживает свою ярость, которой бы хватило, чтобы сжечь Галину заживо и превратить ее в пепел. Внутренний голос подсказывает ей, что надо действовать хитростью. Брюнетка поднимает руки так, чтобы Галина их хорошо видела в сумраке. «Твоя взяла», — приторно-сладким голосом произносит Карина, — понимая, что она имеет дело со свихнувшейся от ужаса бабой. «Я отдам тебе мой оберег, только не трогай, дочь, лады?» Блондинка кивает. «Давай!» Карина расстегивает молнию на куртке и снимает с шеи через голову крестик, который она спрятала, как только выстрелила в тварей. Оса все так же лежит в кармане, и в ее стволе остался только один патрон. Карина протягивает крестик Галине, держа его за шнур. «Вот он! Я отдаю его тебе! Отпусти мою дочь!» Карина произносит последнее слово в приказном тоне. Галина чуть ослабляет нажим лезвия на шею девочки. Блондинка, как завороженная, смотрит на крестик, который, как ей кажется, светится в темноте красным цветом. Женщина протягивает руку, убирает нож от Яны и сразу же хватает крестик за его металлическую часть. Раздается шипение и отчаянный крик, сталь прожигает кожу галины до кости. Она, продолжая голосить, разжимает пальцы, но не может выронить крестик, который словно прикипел к ее коже. В салоне авто повисает тошнотворный смрад сгоревшего мяса. Сонная Яна сползает на сиденье машины, а Карина, не сомневаясь ни секунды, выхватывает из кармана осу и, придвинувшись к Галине вплотную, приставляет дуло травмата к глазу Галины. «На, жри это!» Карина давит на спуск, снова выпуская из себя электрический разряд. Грохает выстрел. Галина вскрикивает, сразу же обмикает и валится на пол машины с кровавой дырой на месте выбитого пулей глаза. Карина нагибается, выдергивает крестик из руки Галины, пристально смотрит на труп и говорит. «Это мое, а теперь пошла отсюда, падаль!» Карина распахивает дверцу машины и ногой выпихивает бездыханное тело женщины в снег. Брюнетка берет Яну на руки, осматривает ее шею, на которой нет и царапинки, прижимает ее к себе и целует дочку, нашептывая ей на ухо. «Ничего не бойся, я с тобой навсегда, хранители с нами». Затем Карина переводит взгляд на Влада и Петра. «Муж молчит, только тяжело дышит, а толстяк произносит». «А ты умеешь за себя постоять, женщина», — выдавливает из себя Петр. «Обстоятельства заставляют», — рубит брюнетка. «Приходится убивать, чтобы выжить». «И выжить, чтобы убивать», — неожиданно добавляет Влад. Карина удивленно смотрит на мужа, спрашивает его. «Ты это сам придумал или кто-то подсказал?» «Так, в голову пришло» тихо отвечает Влад. «Сам не знаю, почему я так сказал». Мужчина пристально смотрит на жену и спрашивает. «А как сработала оса? Электричества же нет». Петр, хлопнув себя ладонью по лбу, тоже недоуменно глядит на Карину. «Она сработала в моих руках. Как точно это происходит, я не знаю», отвечает брюнетка. «Да это сейчас и не важно, не так ли?» В голосе Карины звенит сталь. Так, Петр резко меняет тему разговора. Что будем делать дальше? Готовиться к отходу, седит Карина. Все вместе. Ведь так, Влад? Брюнетка смотрит на мужа. Мужчина нехотя кивает. Да, вместе. Тогда нам нужно подготовиться, добавляет Петр. Собрать оружие, огнемет, а... Толстяк смотрит на Яну. «Твоя девочка так и будет спать? Если что, я смогу ее нести на руках». «Я разбужу ее, когда настанет время», — злится Карина. «Покажешь мне, как из этого стрелять?» Брюнетка смотрит в сторону вепря. Петр кивает. «А ты изменилась», — тихо говорит Влад. «Все мы изменились вместе с этим миром», — отвечает Карина. Прошлого не вернуть, а будущее зависит от нас. Ты лучше посиди спокойно, тебе сейчас вредно разговаривать. Силы экономь, нам еще придется идти по глубокому снегу». «Да», — Влад закрывает глаза. Пока Петр заливает бензин в садовый опрыскиватель, Карина перезаряжает осу, засовывая патроны в коморы травмата. В кармане лежит еще одна пачка патронов, последняя. А еще брюнетка не отдала Петру Макаров, оставив его у себя, твердо решив, что если их вылазка обернется провалом, она не позволит вселиться в себя, мужа или дочку этим тварям, чтобы стать одержимым, гниющим куском мяса, которым управляет демон. «Три патрона, три выстрела. Такова плата за смерть». Карина нащупывает рукоятку Макарова. Она уверена, ей хватит духа лишить жизни Влада и Яну, а потом пустить пулю себе в лоб. Но прежде она будет сражаться, биться изо всех сил за свою семью, даже если ради этого ей придется принести этому долбанному миру очередную жертву, это ее не остановит. Карина переводит взгляд на Петра. «Кто будет следующим в этой безумной гонке на выживание, а?» Ответа нет. От невеселых мыслей брюнетку отвлекает шум снаружи, похожий на птичий клекот. Она поворачивает голову, протирает рукой стекло на дверцей Киа и прижимается лбом к ледяной поверхности. За окном свистит ветер, снег быстро заметает труп галины. Женщина лежит лицом вниз, раскинув руки, после того, как Карина выкинула ее из машины. Карина скашивает глаза в сторону. Она замечает, как в сумраке мелькает серая тень. Она похожа на человека, дымчатый размытый контур, стоящий на ветру. В этом контуре угадывается Галина. Душа смотрит Карине прямо в глаза. Брюнетка смотрит в ответ, не мигая, без страха и сожаления, будто в ней что-то умерло за те часы, что она провела на МКАДе. Клекот усиливается. Этот шум привлекает внимание Петра. Он перестает качать помпу опрыскивателя, чтобы поднять давление в емкости с бензином. Мужчина смотрит в окно, скашивает глаза на Карину и шепчет ей. «Твой оберег». «Он все еще работает?» «Должен», — тоже шепотом отвечает брюнетка, холодея от мысли, что крестик, который она снова повесила себе на шею, мог потерять свою силу и оставить ее беззащитной перед силами ада. В этот момент сбоку из-за машин вылетает что-то большое, похожее на слепленных из кусков человеческих тел существо, у которого остатки одежды изорваны и забрызганы бурыми пятнами, а плоть висит лоскутами. Тварь движется рывками, как животное, на четвереньках, по собачьи переставляя две пары рук и ног, поднимая вокруг себя клубы снега. Большего люди не успевают разглядеть. Существо проносится мимо Киа, хватает труп Галины и утаскивает его с собой в темноту. Единственное, что еще успела высмотреть Карина, у существа была повернутая на сто градусов огромная голова, поэтому рот, а точнее пасть, оказалась со стороны спины. И глаза. Они были красного цвета из-за налитой в них крови. «Что это было?» – дрожащим от волнения голосом спрашивает Петр. «Не знаю». Тихо отвечает Карина, стараясь не показывать, что ей безумно страшно. Какая-то новая тварь, которую мы раньше не видели. Женщина мысленно зовет сущность, которая раньше с ней разговаривала, чтобы спросить у нее, что ей делать дальше, и может ли она убить это существо. Но ответа нет. Вместо него... По ходу движения МКАДа к Москве доносятся гортанные крики конструктов. Они приближаются к КИА, приближаются быстро. А вслед им несется вой, и в этом вое слышится вызов.